Глава 14. Рождественская сказка 1892 года. 10 декабря 1892 года. Александру Александровичу стало лучше, и мы переехали в Гатчино. Все же меня беспокоило, что царь испытывает одышку при ходьбе, хотя Захарий насмотрел императора еще раз и ничего страшного не нашел. По его мнению, это результат длительного нахождения в постели и детренированности организма к нагрузкам. Поэтому он рекомендовал неспешные прогулки в парке, что мы и осуществляли ежедневно. Царь свое выздоровление связывал исключительно с моим приездом, правильным диагнозом и лечением, и даже предложил поступить опять на службу, чтобы он мог дать мне следующий чин. «Сашка, ты и так все время проводишь что со мной, то сейчас собираешься к Георгию, считая, что ты и так на службе. Жена твоя, наверное, уже извелась» поэтому к Рождеству в списке пожалований внесу тебя тайным советником. Ты и так мой тайный советник, так будешь и чином соответствовать. Не волнуйся, я тебя особенно отвлекать не буду. Как управлял своими заводами и изобретательствовал, так и будешь продолжать это делать, независимо от службы». «Ага», — подумал я, Тут я сейчас управляю заводами, хорошо, что Парамон всправляется, Принял депутатов от рабочих, ответил на вопросы, все остались довольны, а то бы уже в Александровке красного петуха мне запросто пустили бы. За время наших прогулок царь расспросил про мою жизнь. Я рассказал, естественно, биографию Александра Степанова. Потом внимание государя привлекли мои изобретения. Постарался доходчиво все рассказать, в том числе и про последние заявки на привилегии. Царь заинтересовался боевыми гусеничными машинами. Поразился тому, что военное ведомство отклонило заявки на них, мол, ничего нового тут нет. И ружьем, пулеметом и посетовал, что строить эти опытные образцы придется за границей так как отечественные заводчики не брались за дело и даже не поняли, что к чему. Также государь сказал, что если артиллеристы начнут тянуть с испытаниями миномета и огнесмеси, доложить прямо ему, уж он знает, как и куда им фитиля вставить. Вообще, сказал, что в будущем обо всех новых идеях докладывать сначала ему, а уж он решит, новое это изобретение или нет. Ну, прямо как у нас в РФ, гарант все знает и за все отвечает. Рассказывал я царю и про Бессинские приключения. Читая газеты, в том числе иностранные, во время дежурств зимним, я обратил внимание, что Эфиопию в последнее время очень сильно патронируют немцы. Французские и английские газеты считали, что армия Негуса, обученная немецкими инструкторами и напичкана немецким вооружением, куда поступали карабины Маузера и Круповские орудия, сейчас самая сильная в Африке. Срочно строилась немецкая база в Массау, и береговые батареи вооружались дальнобойными орудиями крупных калибров, способных противостоять даже броненосцам. На острове напротив порта была выстроена целая крепость, вооруженная такими орудиями. Немцы настояли на том, чтобы Эфиопы закрыли порт для кораблей любых других держав, кроме Германии, и поэтому русская миссия была вынуждена следовать старым путем, через Джибути. Кстати, Шелк отплыл тем же пароходом Доброфлота, что и посольство, о чем мои люди дали из Одессы телеграмму Исааку, чтобы встретил груз, и по возможности присоединил своих верблюдов с грузом под защиту посольского каравана, сославшись на меня. Посол меня знает. Французы не должны чинить препятствий, а наоборот теперь должны помогать русским, так как напуганы усилением немцев в Африке и боятся потерять Восточный Сомали вместе с Джибути. Поэтому в целом они только в Африке ищут союза с Россией, опасаясь усиления Германии и повторения Сидана. Войну в Африке, конечно, объявит Негус, Германия будет как-то ни при чем, но все знают, что без науськивания Меннелека германскими советниками здесь не обошлось. Немцы просто будут воевать чужими руками, как это привыкли делать англосаксы. Вот под эту раздачу они сами подвернутся в ближайшем будущем. Кстати, в качестве крупного поставщика оружия на юг Африки в Трансваале Оранжевую Республику засветилась новоиспеченная компания Modern Weapons and Amunition, принадлежащая неизвестно кому и управляемая не поймешь кем. Но мне кажется, что за всем этим проглядывают уши месье Базиля. Компания уже поставила дядюшке Паулю чертову тучу оружия и боеприпасов, включая те же маузеровские карабины и круповские орудия, а также закупившие через вторых-третьих лиц у Викерса сотню Максимов. Поэтому чувствую, что в Африке сейчас полыхнет, как минимум с двух сторон, и по большому счету это будет война за колонии между Британией и Германией, только руками туземцев, включая тех же буров. 17 декабря 1892 года. Москва. Машенька заждалась меня, я тоже соскучился, и два дня мы просто не вылезали из постели. Я велел не беспокоить нас, даже если спалит завод. За два дня до моего отъезда царь поздравил меня тайным советником, вручив соответствующую бумагу, где было написано «За многие услуги нашему престолу оказаны». А на словах император сказал, что чин дан за спасение жизни государя и направление лечения великого князя. Георгий прислал письмо, где написал, что чувствует себя лучше. Много гуляет, благо позволяет погода. Письмо прогладили утюгом с обеих сторон, и лишь тогда прочитали вслух. В Москву я заехал на три дня повидаться с женой, а потом поеду дальше, в Ливадию. Встречу с Георгием Рождество, а потом вернусь в Петербург, забрав Машу, так как мы приглашены на новогодний бал в зимнем. Узнав про приглашение, Маша начала думать, в чем же она там будет. Прошлое платье надевать нельзя, времени шить новое в обрез, так что надо что-то выбрать из существующего гардероба. С помощью Аглая она что-то там выбирала, прибегала повертеться передо мной. Потом уже я расстегивал крючочки и пуговки, и этот стриптиз продолжался раз пять. Наконец решение было принято, и решено было дополнить платье палантином из Чернобурки, за который Маша с Аглаей поехали. Вернулись с двумя, второй в качестве подарка на Рождество предназначалось Аглае. Нехилый подарочек почти за 500 рублей, ну да ладно, не в деньгах счастье. Дороговизна меха объяснялась и тем, что в данном палантине были использованы только горлышки чернобурок. Самая красивая часть шкурки и мастерски. Вообще не поймешь, что за мех. Прям шанхайские барсы какие-то. Рассказал Маша о том, что Хакима выписали. Он теперь живет на Екатерининском во Флигеле, что над Каретным сараем. Там тоже все отремонтировали. Он принял крещение под именем Христофора, крестил его батюшка в церкви при Академии. Святой Христофор вроде тоже страшен ликом, был и грозен. Некоторые иконописцы его вовсе с пёсей головой изображают. А Хаким воин, и лицо его было изуродовано. Вот батюшка, порывшись в святцах на ближнюю дату, и выбрал подходящее имя. А Хакиму понравилось, что оно немного похоже на старое, хотя бы начинается так же. Так что он теперь Христофор Александр Чебрагимов. Крестным отцом был доктор Синиц, наказывается он тоже Александр. И Хаким так подгадал, чтобы имя хозяина тоже было записано. Паспорт с подданством ему еще раньше генерал Образцов обещал за выполнение секретного поручения – доставку в штаб документов. Выяснилось, что Хаким собирается жениться на девушке, которая ухаживала за ним, санитарки из хирургического отделения, Малаши. «Вот закончатся рождественский пост и святки, когда не венчают, тогда и поженятся, а мы с Машей посаженными отцом и матерью будем». Искупавны передали сотню перьев непрерывного письма в дереве под карандаш и четыре десятка заправленных стержней. Заказал в ювелирной мастерской 10 штук корпусов из серебра с золотой насечкой и таким же колпачком, диаметром под мужскую руку, и 10 диаметром поменьше, под женскую и детскую. Ювелир сделал эскиз. Вроде должно получиться красиво, с золотым растительным орнаментом, который не дает пальцам проскальзывать по корпусу, если рука вспотеет. Первую ручку сделает до моего отъезда в Ливадию, Будет подарок Георгию, а через 5 дней будет готов основной заказ. За все про все 250 рублей заказ доставят на Рогожскую. Для Мишкина заказал в переплетной мастерской набор деталей для склейки модели сначала планера, а потом и самолета. Если снять груз с передней части и установить резиномотор. По поводу резины попросил мастер найти хоть резинки от трусов, которых здесь нет, все носят кальсоны на завязках. Но все же есть всякие подтяжки, дамские штучки, с чего можно надергать нити. В общем, свяжутся с белошвейками помогут. Но прочные в виде нити, из которых сделать жгут. Нити должны скручиваться много раз и не рваться. Дополнительно надо сделать проволочный крючок в деревянной трубке. Конец проволоки загнуть в виде ручки, чтобы было удобно закручивать винт, к которому прикреплена резинка. Чертеж винта тоже приложил. Вроде бы мастер понял, что к чему. Нервюры и лонжероны будут из тоненьких речек. Бальз, к сожалению, не было, но еловые должны сойти. Посмотрел повес, вроде проходит. Сверху калька. Мастер склеит крыло по чертежу, а потом еще и ремкомплект будет в таком же объеме. Тоже с хвостовым передним калька, покрытый лаком. Тоже обещал сделать к Рождеству и прислать на мой адрес. Заплатил за удовольствие четвертной. По-моему, переплатил, судя по довольной физиономии мастера. Ему за такие деньги месяц корячиться с переплетным прессом и ножом, а тут детскую игрушку сделать. Дальше я разбирал бумаги и письма, которых накопилось изрядно. От доктора Шмидта пришло подробное письмо о результатах переговоров с Фарбен индустрией по поводу изобретения Вознесенского. Естественно, они не видят никакого вреда, который они мне нанесли, знать не знали, ведать не ведали, что Петр Вознесенский нарушил условия контракта. Но вот то, что Петр уехал, не расторгнув контракта, а кто бы его тогда отпустил, юристы Фарбен Индустрии как-то упустили, как и то, что он русский подданный. То есть формально он продолжает у меня работать, а вовсе не на Фарбен Индустрии. А по контракту все, что Петр сделает во время работы, принадлежит компании Степанов. Поэтому Шмидт предлагает инициировать иск в России, в Москве или Петербурге и вернуть права на синтетический хинин, а Петю припугнуть каторгой за продажу иностранцам стратегического изобретения и бегства за границу. Вряд ли Кайзер захочет лично вступаться за него, а мне достаточно лишь намекнуть государю, что такое изобретение сулит, и отдать права на него империи. Вот тогда вся российская юстиция будет на моей стороне. Даже если Петя отписал немцам права на патент, то можно признать такое действие ничтожным, так как писать подобное у него прав не было. Написал на княжеском бланке письмо по-немецки о том, что нарушил русский поданный Петр Вознесенский, ныне сотрудник компании «Фарбин индустрии», не имеющий никаких прав на то, что русский поданный Воскресенский сделает, находясь у меня на службе, а он там продолжает оставаться, так как никто его не уволил. И что в таком тоне я, князь, тайный советник орденов российских, французских, датских, итальянских и греческих кавалер не позволю с собой разговаривать и предлагаю в последний раз мировую, иначе последствия для фарбен-индустрии могут быть катастрофическими, начиная от наказания за укрывательство беглого российского подданного до присвоения чужой патентной собственности, приложил княжескую печать. А то немчики думают, что они с купцом-фабрикантом разговаривают, Да их же Казер на них прикрикнет, лишь бы из-за пустяка с России не ссориться накануне большой африканской кампании. Все же отослал письмо сначала Шмидту, пусть посмотрит с юридической точки зрения, не перегибаю ли палку, а потом перешлет немцам. Сообщил Шмидту, что викирсы все выплатили, так что куда перевести его гонорары в какой валюте, в швейцарских франках или в английских фунтах. Был рад получить письмо от Ивана и второе от его хозяина, Сначала прочитал письмо крепкого мужика-старобрядца, у которого жил Иван. Письмо было написано корявым почерком, с ошибками и кляксами. Видно, что человек больше с плугом и косой управляется, чем с перышком. Тем не менее, можно было разобрать, что Иваном он доволен, тот год не пил ничего крепче воды. Женился, обзавелся хозяйством и теперь хозяйствует сам и с прибылью. Потом прочитал письмо от Ивана. Он поздравлял с Рождеством и написал, что его жена уже на сносях, ждет первенца. Хозяйство у него справное, поставил маслобойку и два просола, привозит ему молоко из соседних сел, так что бьет масло и в бочонках отправляет по чугунке в город, где у него несколько знакомых владельцев молочных лавок, в большинстве своем старообрядцы. Горожане уважают их за честность и чистоту, и за то, что товар всегда качественный. Творог возить не удается, портится в дороге, а вот сыродельню он хочет наладить, для чего выписал из города швейцарского немца, разбирающегося в этом деле. Брат написал, не знаю ли я, что с маменькой, где она и как ей живется. Я решил, что завтра отправлю Ивану 20 тысяч на развитие молочного бизнеса и попробую навести в Варшаве справки о Марии Владиславовне Лавицкой степановой 24 декабря 1892 года. Крым. Ливадия. Георгий действительно выглядит лучше. То ли Паск действует, то ли правда Крым гораздо здоровее для него, чем сырой и холодный воздух Аббас Тумана собственное психологическое состояние нашего пациента лучше. Я впервые услышал, как он смеется, и это уже хорошо. В Ливадии все готовятся к Рождеству, наряжают елку, вешают гирлянды. В общем, атмосфера праздника. Наконец, дождавшись первой звезды и выпив шампанского, принялись разговляться. Кухня поработала на славу. Стол буквально ломился от всякой вкусной снеди. Слегка наевшись, принялись дарить друг другу подарки. Георгий собственноручно нарисовал каждому маленькую картинку на рождественскую тему. У нас бы сказали открытку. Получил такую я с моим портретом на фоне конных воинов и бегущих за ними толпы фиопов. Сюжет вроде был взят из номера Птижурналь, посвященного посвященному битве при Амбаалаге. Только там вождем на белом коне был Меконан, а здесь я, причем с портретным сходством даже на маленьком рисунке. Я поблагодарил и сказал, что с таким воинством каких-то жалких бацил на просто растопчим, за что и выпили». Потом я подарил серебряный перо Георгию, а прочим, в деревянном корпусе, сказав, что оно пишет непрерывно, но, конечно, когда-то заряд кончится, так чтобы обращались ко мне, перезарядим. Все тут же стали пробовать что-то писать на бумажных салфетках, удивляясь тому, что по виду это карандаш, а пишет чернилами. Спросили заграничный, наверное, штуку, раз написано «Патент Стефани». Сказал, что Стефани — это я, и это мое изобретение, а вовсе не заграничные. Тут уж в таком случае, тем более, удивления было больше, ручки имели большой успех Сказала, что они первые, у кого такая штука есть, но в этом году непрерывные перья уже начнут продаваться в пищебумажных лавках, так что спешите похвастаться перед знакомыми. Сестры подарили всем вышитые салфеточки, а доктор с Фельшером сказали, что в качестве подарка они будут весь вечер петь дуэтом романс под гитару. Одним словом, было весело, и Георгию понравилось. Он сказал, что это было самое лучшее Рождество за последние годы. Утром мы пошли с великим князем прогуляться. Для него уже проложили маршрут Теренкура. И в общей сложности мы прошли пять верст, что уже вполне неплохо. Георгий тоже это заметил, сказал, что еще два месяца назад он бы половины этого пути не прошел, не присев из-за кашля отдохнуть. Кашлять он тоже стал меньше, хотя мокрота отходит, и он собирает ее в плевательницу с завинчивающейся крышкой, вечером отдает доктору и получает новую. Доктор описывает количество и характер мокроты, потом фельдшер дезинфицирует ее в карболке и кипятит стаканчик. «После обеда Георгий отдыхал, а я говорил с доктором, он тоже придерживается мнения об улучшении состояния. По крайней мере, в легких при выслушивании нет булькающих хрипов, признаков прогрессирования распада или появления новых очагов. Конечно, все будет зависеть от результатов микроскопии, что мы сделаем через полмесяца перед переходом на тубицит. Потом еще прогулялся с нашим пациентом, предложил ему написать письмо родителям, так как я завтра поеду обратно». В следующий раз приеду на неделю с профессором Ивановым и его ассистентами. Проведем контрольное обследование. 29 декабря 1892 года. Москва. Рогожская застава. Заехал домой забрать Машу и Аглаю. У них уже все было уложено. Посмотрел аэроплан. Конечно, винт придется доработать, но пока соберем планер, может, какие мастерские во дворце и есть. А вот резиномотор получился действующий. Интересно, откуда мастер надрал таких длинных нитей? Все было хорошо упаковано в длинную коробку, ее тоже взяли с собой. Ручки, то есть перья непрерывного письма, тоже получились на загляденье, особенно изящно выглядели женские. Собрав вещи, поехали на вокзал. Аглая начала ахать, еще только увидев пышущий паром черный паровоз с прицепленным к нему единственным черным лакированным вагоном с государственным гербом. А уж когда увидела внутреннее убранство, бедная девушка чуть в обморок не упала. Занесли наши коробки, разместили багаж и поезд тронулся. Стюарт-проводник был тот же самый, похоже, что он закреплен за вагоном. Подал сначала закуски, а когда мы чуть выпили шампанского и слегка поели, горячий ужин. Потом пили чай с пирожными, нашлись и кое-какие фрукты. Поев, мы с Машей отправились в спальню, а Глай постелили на диване. Тем более, что она спать не хотела, а с пирожными с чаем. Проснулись поздно, я спал часов 12, не меньше. Девушки уже щебетали, завтракая, смотря в окно. 30 декабря вечером, особняк на Екатерининском канале. Маше Аглае понравился ремонт мебели и ткани, тканевые обои в одной половине дом зеленый с золотистым рисунком, в другой бежевато коричневый, теплых тонов. В помещениях для слуг поклеили бумажные обои, но тоже все было свежим. Большая кухня была выложена метлахской плиткой и производила впечатление операционной. Тем более, что просто набита была всякой кухонной утварью. Горшками, кастрюлями, сковородками, массой предметов, назначение назначении которых я мог только догадываться. Кухарку, способную управляться со всей этой техникой, нам подыскало дворцовое ведомство. Но платить, естественно, будем мы сами. Так же, как и несколько горничных на выбор. Ну, пусть Машей займется. По крайней мере, дворцовый отдел кадров або кого не пришлет. Может, хоть красть не будут. То есть у нас уже появилось четверо постоянных жителей дома, да еще Аглая выбрала себе светелку на господском этаже. Потом появится еще и Малани, жена Хакима Христофора, она возьмет на себя наведение чистоты. Кстати, дворцовое ведомство поставило полный комплект столового серебра на 24 персоны и гарнерский сервизы неплохой работы. В изобилии было и всякой петейной хрустальной посуды. В Петербурге меня ждало три важных сообщения. По телеграфу пришло подтверждение от Исаака о получении товаров в Джибути. Его люди вызвали идти проводниками с русским караваном в обмен на защиту. Как только распродаст ткани, сообщит. Второе письмо от Норденфельта. Торстен написал, что обсудил со своими инженерами оба проекта. По гусеничной машине основная проблема в гусеницах, но расчеты показывают, что нагрузка на сочленение трак в доработанной им конструкции передается более-менее равномерно, и пальцы из специальной стали с Маргансом должны ее выдержать. Приступили к вычерчиванию полноразмерного чертежа и строительству макета в 1,5 натуральной величины с 40-сильной паровой машиной. На макете проверит правильность расчетов и, если все устроит, запустят строительство полноразмерного образца. Бумаги на совместный патент гусеничного движителя Торстен подал. По ружью. Оно произвело фурор необычностью облика, и оружейники сразу принялись чертить полноразмерный чертеж по всем правилам. Схематичность действия затвора оставляет некоторый простор для творчества, но для начала опробуют тот, что уже был сделан на ружье с инерционным механизмом автоматики. Есть вопросы с подачей патронов из барабана. В конце концов, если не получится, можно сделать подачу сверху из кассеты, как на метролезах. Ориентировочный испытательный образец будет в металле через три месяца. А вот братья Викерс не порадовали. Их инженеры ответили, что такой гусеничной машины создать невозможно. Расчеты показали слабость соединения бесконечной ленты. Она постоянно будет рваться. Так что их русские коллеги, по мнению Викерсов, правы, и пока не удастся сделать такую машину, тем более у них нет опыта строительства маленьких паровых двигателей на жидком нефтяном топливе. Утром позвонил то есть протелефонировал по аппарату Симминса, что стоял у меня в кабинете в зимний дежурному генерал-адъютанту и попросил аудиенции у их величеств, сказав, что привез им новости из Крыма и личное письмо. Через полчаса тот же генерал сообщил, что их величество благоволят принять меня немедленно, и я попросил передать, что прибуду через час. Пока помылся-побрился, освежился вежиталем, прошло минут двадцать. Еще минут десять заняло облачение с помощью Ефремыча заранее приготовленный им и оставленный в Питере парадный мундир. Хаким тем временем отловил лихача, который доставил меня за четверть часа от назначенного времени к дворцовому подъезду. Меня проводили к государю, предварительно попросив открыть коробку с подарком для Мишкина. Туда вполне можно было винтовку спрятать, а оружие полагалось сдавать. Царь все же выглядел неважно. Некоторая дутловатость лица и бледность так и не прошли. «Ба, вот и наш купец пожаловал. И чего наторговал?» — довольно бодро спросил меня государь. «Что это у тебя за коробка?» Это летающая модель для Мишкина, потом ему передам, а вам от меня привет и подарки к Рождеству. Вручил августейший чите непрерывные перья в серебре. Это перо, которым можно писать месяц или два. Оно не протекает, так как использовать не чернила, а специальную пасту. В отличие от карандаша, не стирается, водой не смывается. Показал, как надо пользоваться. Марии Федоровне понравилась сама идея такого пера, а государь сказал, нельзя ли в футляр флигеля дютанского аксельбанта вкладывать не карандаш, а такой же перо меньшего размера. «Конечно, государь. В отличие от карандаша, грифель не обломится и точить его не надо. Линии всегда будут одной толщины. Конечно, каллиграфию с разной толщиной линии выполнить нельзя. Но так нельзя же каллиграфов кусках хлеба лишать. Они скорее художники как у японцев и китайцев». «Так в чем же дело? Встал. Давай всех обеспечивай быстрее такими замечательными перьями. Или дорогое оно получается?» «Нет, не очень дорогое». Такой перо в простом корпусе, как карандаш, я дал пару ручек в деревянном футляре и показал, как вынимается медный стержень, будет отпускаться на моей фабрике за 80 копеек. Пусть в магазине перо будет полтора рубля, но многие, кому надо писать в неблагоприятных условиях, купцы, офицеры, путешественники, купят их по этой цене. Когда стержень закончит писать, то нужно просто заменить его, а старый сдать за деньги в магазин, так серебром. Длина сплошной линии шириной три точки составляет не менее пяти верст. Проверяли. Чаще больше, до шести верст. Так это просто замечательно. И где купить такое чудо? Купить можно только после получения привилегий, государь. Пока только российская заявка одобрена. Да еще и за границей запатентовать. А то через месяц немцы такую же сделают, скопировав у нас. Состав краски они раскроют. У них сильные химики. А в краске заключается весь секрет. А если патенты получим, то пусть иностранцы у нас непрерывные перья покупают. Заявки я уже подал, но пока ответа ни из одной страны не получил. Хорошо. Я распоряжусь, и Министерство торговли через неделю тебе привилегию даст. А по странам ты мне напиши, какие надо, наше посольство подключим. Пусть подтолкнут полезное русское изобретение. Весь мир будет такими штуками писать. Вот это здорово. Надо срочно разворачивать производство здесь. И как только заявки на патенты будут одобрены, можно строить завод по лицензионному выпуску в Швейцарии. Пусть возят по всей Европе. Благодарю за помощь, государь. Вот еще такие же перья в серебре и золоте для великих княжон. Георгию я такой вариант побольше для мужской руки уже подарил на Рождество. Попросил вызвать лакея, чтобы прогладили письмо утюгом с двух сторон. Потом, пока выполняли дезинфекцию, рассказала о своих впечатлениях. На мой взгляд, Георгию лучше. Он окреп и много гулял со мной, запросто проходил пять верст, ни разу не закашлявшись так, чтобы это требовало остановки или тем более возвращения хотя мокрота отходит и покашливание остается. Но конкретно можно сказать про улучшение только через месяц, сделав бактериоскопическое исследование. Тогда же планируем перейти на более мощный препарат. Я все же не думаю, что тот препарат, который сейчас принимает Георгий, может привести к полному уничтожению туберкулезных бацилл. Все же этот препарат для более легких форм. Хотя кто знает, Джорджи молодой человек, и его организм может сам справиться С уже ослабленными даже не столь сильно действующим препаратом микробами.